Глава 2. Такие разные китайцы. Итак, Китай включает в себя 23 провинции, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и 2 специальных административных района. Провинции: Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Хэбэй, Хэнань, Хубэй, Хунань, Шаньдун, Шаньси, Шэньси, Аньхой. Шэньдзян, Дзянсу, Фуцзянь, Гуандун, Хайнань, Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Цинхай, Ганьсу, Дзянси и Тайвань. Последний является мятежной провинцией. Китайские власти считают его неотъемлемой частью Поднебесной, но де-факто Тайвань проводит свою собственную политику, независимую от Пекина. Автономные районы. Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский Тиньзян уйгурский, тибетский и гуанси-джуанский автономные районы. Как понятно из названий, в автономных районах есть своя специфика. Их населяют национальные меньшинства. На самом деле, в Китае живут представители 56 национальностей. Самым крупным из них, не считая собственно китайцев-ханьцев, выделили автономные районы. Народности поменьше живут в провинциях, при этом в случае высокой концентрации имеют свои национальные округа уезды или деревни. Города центрального подчинения: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин. Это самые густонаселённые города Китая. По своему статусу они приравнены к провинциям. Специальные административные районы: Сянган, Гонконг и Аомэнь Макао, бывшие колонии Великобритании и Португалии, возвращённые Китаю в 1997 г и 1999 годах, соответственно. В них действуют специальные политические и экономические режимы, поэтому они так называются. Региональные различия между этими административными единицами обусловлены историей, географическим положением, природными условиями и так далее. Часть провинций создана на месте бывших древних княжеств, поэтому они издревно имели свои особенности. Например, жители города Вэньчжоу любят уезжать в другие провинции и даже страны, чтобы заниматься бизнесом, в то время как выходцы из провинции Дзянси предпочитают оставаться на малой родине. Это объясняется тем, что Вэньчжоу окружён с трёх сторон горами, а с четвёртой морем. Там нет ни полезных ископаемых, ни сельхозугодий. Но так как рядом море, вэньчжоуцы исторически зарабатывают торговлей, поэтому очень легки на подъём. В Дзянси иная картина: относительно небольшая численность населения, большие запасы полезных ископаемых, хорошие условия для развития сельского хозяйства. Поэтому уроженцев Дзянси за пределами родной провинции встретить, конечно, можно, но не так часто, как людей из Вэньчжоу. К слову, напрашивается аналогия в отношении китайцев и русских. В своей массе первые и скорее тяготеют к вэньчжовскому типажу: мало жизненного пространства и высокая внутренняя конкуренция. Вторые же больше похожи на жителей Дянси. Много ресурсов, низкая плотность населения, огромные просторы. Поэтому русские менее мобильны и не так предприимчивы, как китайцы. Если сделать акцент именно на различиях между китайцами из разных частей Поднебесной, а не на их сходстве, то можно выделить некоторые особенности поведения бизнесменов из разных провинций. Сейчас мы отметим ряд типичных черт, на которых заостряют внимание сами китайцы. Китайцы очень разнородны. Они разделяются не только по диалектам и бытовым привычкам, но и по менталитету. Часто в отношении жителей определенного города или провинции существует какой-то особенный стереотип. Например, если речь зайдет о жителях провинции Гуандун, то вам сразу охарактеризуют их как всеядных. Именно они любят употреблять в пищу змей, крыс и все остальное, что не станет есть китаец с севера, не говоря уже об иностранцах. Жители Северо-Востока считают родственными по духу к русским, объясняя это географической близостью к России и подразумевая, что они искренние, достаточно прямолинейные, временами простоватые и даже агрессивные. Про шанхайцев говорят, что они очень современны, хэнаньцы хитры и не вполне порядочны. У жителей каждой провинции есть собственный имидж или даже своего рода ярлык, однако все они считают себя китайцами. Жители Поднебесной с одной стороны кажутся сплочёнными и организованными, особенно когда находятся за границей, а с другой представляются разобщёнными, когда находятся в Китае или в случаях, когда диаспора какой-либо провинции разрастается, и нужда в поддержке со стороны соотечественников из других частей страны отпадает.